Торопливо выстраивали фалангу на плацу перед императорским дворцом. Золотоплечья были спокойны. Эта атака оказалась им скорее приступом безумия, чем чем-то действительно опасным. Потому что число нападавших вряд ли могло превышать тысяч тридцать-сорок, а в городе, и не более чем в часе марша от него, находилось почти семьдесят тысяч отборных солдат. Раньше их было намного больше, но почти две трети войск ушли с принцем и легатом Драггой на север,